Глава двадцать девятая. На протяжении двух недель мы практически не покидали поместье. Лишь раз выбрались к мисс Хоуп, чтобы купить шторы на кухню и в комнату к Наташе. Да пару раз сходили в гости к Парсенам, где чудесно провели время за чашкой ароматного чая, слушая историю их знакомства. За ворота выходила только я, и то за продуктами и бытовыми мелочами, привозимыми по нашему заказу Гленнам. Всё остальное время мы занимались наведением порядка в доме, боролись с сорняками в саду и вскапывали грядки. Вскапывать с помощью лопаты целину оказалось то ещё удовольствие. Поэтому к концу дня я и Наташка буквально валились с ног от усталости. И поблагодарив Алинку за ужин, мы с трудом преодолев подъём на второй этаж, падали на кровати и молниеносно засыпали. А утром, с тихими стонами от боли в мышцах, оставляя Алину хозяйничать в доме, Снова топили на наш будущий огород. Я с ужасом представляю, что нам придётся вскопать ещё три таких плантации, пробормотала Глядя на кривой бортик грядки, в которую мы только что посеяли редис. Ага, кивнула девушка, с тоской посмотрев на полупохвавшиеся в первый же день мозоли на своих ладонях и проговорила. Но здесь мы посадили всё. Может, выждем время? Понаблюдаем, как быстро сменяется в поместье весна на лето. С радостью подхватила предложение Наташки, тоже не горея желанием начинать очередной штурм уцелика. Да, может и одного пока огорода будет достаточно. Согласна, ответила чуть помедлив и продолжила. Конечно, лучше бы у Фентона спросить. Он-то наверняка знает, как быстро проходит смена времён года, а то пока старик может только дуть мне в лицо да раскидывать мои записи. Алинка вчера видела его. Он проплыл по коридору, потом замерцал и исчез. Перестарались бедняги. Домик вообще один раз мне подмигнул трещиной в холле и больше не откликался. Ну что, возвращаемся домой? Да, на сегодня достаточно. Предлагаю устроить завтра выходной. Собрать всё для пикника, уйти в лето и позагорать. Жаль, что у пруда сейчас зима, а то мы бы ещё и искупались. Отличная идея. Тогда шашлык пожарим. «Я умею, только мясо надо купить», — предложила девушка, поднимая лейку, которую мы таскали в воду аж из самого дома, с грустью вспоминая летний водопровод. «Сегодня Глэна не будет, придётся самим сходить на рынок», — произнесла, собирая мешочки и колышки. «Два часа до закрытия. Успеем?» «Думаю, да», — кивнула Наташка, ускорив шаг и со смехом добавила. «Прогулка по городу намечается». «Ага». Надо бы к мисс Хоуп зайти, узнать местные сплетни, что-то префект давно не появлялся, и меня это беспокоит. Думаешь, не отстанет? Уверена, что нет, хмыкнула, вспомнив маниакальный взгляд мужчины, с которым он смотрел на дома, добавила. Ему зачем-то необходимо попасть сюда, и он не отступится. Дома, порадовав дочь прогулкой по Терсе, я и Наташа рванули приводить себя в порядок. И уже через полчаса Покидали территорию поместья с удивлением отметив, что любопытных зевак рядом с поместьем Коувелов не наблюдается. Да и вообще, на улице было пусто. Окна почему-то во всех домах были затворены ставнями, и даже всегда открытый ювелирный магазин мистера Баккера был заперт. Что происходит? прошептала Аленка, настороженно осматриваясь. Куда все подевались? Хм. Надеюсь, пока мы отсиживались в поместье, здесь не изменилось время. Пробормотала Наташа, дёрнув за ручку двери цветочной лавки миссис Орлет. Тоже закрыто. Наверное, сегодня праздник какой, предположила неопределённо, пожав плечами. Быстро оглядев улицу, поспешила перейти дорогу, невольно вспомнив о, как сказала мисс Хоуп, красавчике. Может быть и праздник, задумчиво ответила Наталья непроизвольно ускорив шаг. Спустя 10 минут мы, постучав в двери лавки одежды Замерли в ожидании, но время шло, нам никто не открывал, а окна второго этажа у хозяйки магазинчика были задёрнуты шторой. Озадаченно переглянувшись, мы, не сговариваясь, отправились на площадь Риом. Там это всегда полно народу. Продвигаясь по пустынным улицам, мы невольно сбились ближе друг к другу, настороженно осматриваясь. Город словно вымер, казалось, даже птицы замолкли, а вездесущие насекомые исчезли. Да чтоб тебе, Испуганно вскрикнула Наташка, отпрыгнув на добрых полметра, истерично охотнув, смотрела вслед убегающей пёстрой кошке. Перепугала. А ты нас, хихикнула Аленка, невольно передёрнув плечами и проворчала. Но мне правда становится жутковато. Куда все делись? Уверена, этому есть логичное объяснение, произнесла успокаивая дочь, ополивая озирающуюся Наташку и себя. Вот доберёмся до площади и узнаем. Обычно здесь уже стоят лавки, заметил ребёнок, махнув рукой в сторону часовой мастерской. Ага, задумчиво кивнула, вдруг ощутив, как по спине поползли зябкие мурашки. Тряхнув головой и прогоняя жуткие видения, проговорила: Так, не нагнетаем. Всё в порядке. Они просто где-то столпились. Идут. Вон, смотри, их сколько. С облегчением выдохнула Наташа, кивнув в сторону торчащей из-за невысоких зданий башни. Ну вот, я же говорила, радостно улыбнулась, взяв дочь за руку и поспешила прижаться к стене. Уйдём с пути, а то затопчут. Здравствуйте, а что случилось? спросила Наташа у первого мужчины, который явно спешил и потому не ответил. Мисс, подскажите, что-то произошло? Как же милочка, Восторженно воскликнула дама бальзаковского возраста, резко притормозив возле нас. Его высочество прибыл в город, дорогу будут прокладывать. Скоро здесь будет проходить торговый путь из Ингле. Его высочество сказал, что Терся станет пограничным городом, где будут останавливаться торговцы из разных стран. Опасно это, встрял в разговор какой-то дед. Хархем взрывать нельзя, беда случится. Ещё старики наказывали не трогать. Защита наша. «Не говорите ерунды, мистер Бор», — сердито возразила женщина, с улыбкой обернувшись к нам продолжила. «Наконец наш Терси оживёт. Сколько людей здесь будет. Ой, мне пора. С раннего утра у реки стояли, ждали, когда его высочество выйдет». «Спасибо», — поблагодарила слово охотливую даму Наташка, натянута улыбнувшись. «Дурные! Всё, чему радуются!» — прошамкал мистер Бор, обречённо махнув рукой, пошаркал в переулок и вскоре слился с возвращающейся толпой. «Хм, а в городе оживлённо!» — в полголоса проговорила и, взглянув на девчонок, предложила. «Давайте вернёмся в поместье и обойдёмся сегодня без прогулок. Да, так будет лучше и...» «Миссис Катарина, вы тоже были там!» Прервал Наташку звонкий голос мисс Хоуп, и вскоре мы увидели и саму хозяйку. «Радость какая! Теперь Терсия живёт! Ох, миссис Катарина! Тот темноволосый стоял рядом с его высочеством! Какой мужчина!» «Нет, мы там не были!» Вежливо улыбнулась крикливой даме, едва заметным кивком показав Наталье и Алине, что нам пора домой. Первой шагнула в нужную нам сторону и продолжила. «Перед!» Мы решили прогуляться по городу, зашли к вам. Утром объявили. Вы не слышали? осторожно воскликнула мисс Хоуп, прижав ладошки к своим пылающим щекам. Сколько мужчин у его высочества? Все местные кумушки гадают, есть ли среди них холостые. Скорее всего, есть, проговорила, зная, как переживает мисс Хоуп, что в Терсе не нашёлся настоящий мужчина для неё, и добавила: Вот только те, кто будет заниматься стройкой, сомневаюсь, что появятся на нашей улице. Что вы, миссис Коул, ходят? возразила женщина и чуть снизив громкость, проговорила. Два дня уж как по нашей улице гуляют и на ваше поместье посматривают. Вот как? Я так понимаю, не местные? Нет, миссис Коул, покачала головой мисс Хоуп, заговорщически прошептав. «Миссис Битрес сказала, что они — свиты его высочества. Но откуда этой старухе знать?» «Хм, и что их так заинтересовало в кирпичном заборе?» А задача напротянула, украдкой покосившись на задумчивых девчат. «Слухов о Коуэллах в Терсе полно. Наверняка его высочеству доложили», произнесла миссис Хоуп то, о чём я и сама догадалась. «И это мне не нравилось. Нам хватает и настырного оберона». «С его высочеством, боюсь, будет труднее справиться». «Скорее всего», — ответила, натянута улыбнувшись, чуть подпихнула Наташу в плечо, чтобы девушка свернула в соседний переулок, и проговорила. «Были рады встречи, но нам пора. До свидания, мисс Хоуп. Заходите на чай, поболтаем». Радостно и, я бы сказала, слишком воодушевлённо улыбнулась женщина, помахав нам рукой на прощание. «Обязательно». кивнула, подхватив Олинку за руку, и поспешила к поместью.